Джейк. У могильника нашли тело убитой женщины. Папа сказал нам это утром, перед тем, как я поехал в школу, и добавил, что готов поставить месячную зарплату на то, что и жертва, и убийца – обитатели арабского санатория в здании бывшей текстильной фабрики. В школе тоже все это обсуждали, но подробностей никто не знал. Мы с Сагой хотели поехать к могильнику и проверить, но ей пришлось сидеть с младшей сестрой, так что я пошел домой. И теперь сижу за письменным столом с дневником Ханни, вложенным внутрь учебника истории на случай, если папа или Милинда зайдут в комнату. Рядом со мной Эйфелева башня. Она готова. Или, по крайней мере, лучше, чем сейчас, она уже не будет. В четверг покажу ее учительнице». «Что-то во мне изменилось, но я не знаю, что именно. Может, поцелуй саги выбил меня из равновесия, а может, рассказ Ханне так повлиял на мои мысли. Так или иначе, но моя жизнь стала ярче, ощутимее. Вкус колы ощущается сильнее, деревья в лесу выглядят красивее, чем обычно. Каждая следующая елка, припудренная белым снежком, прекраснее предыдущей». А река похожа на бесконечную серебристую ленту, вьющуюся между камнями. Хання словно обрела голос и говорит со мной со страниц дневника. Словно каждое слово, каждый слог предназначаются только мне. Это меня и забавляет, и пугает одновременно. Чем дальше я углубляюсь в дневник, тем большую ответственность ощущаю за Ханни и этого П, которого совсем не знаю. Как бы то ни было, я единственный, кому известно, что они делали в последние дни перед тем, как П. исчез. От этих мыслей у меня внутри все холодеет, как будто я проглотил кубик льда, и меня мучают угрызения совести за то, что я строил Эйфелеву башню и тусил сагой вместо того, чтобы читать дневник. Я провожу рукой по странице, бумага вся выпуклая, шершавая, Я читаю строки, написанные теперь хорошо знакомым мелким почерком, и сердце начинает биться быстрее. «Привет, Ханни!» – шепчу я. Суббота и выходной. Утром в субботу я работала в номере отеля. Искала в интернете информацию о преступниках, забиравших обувь в качестве сувениров. Нашла историю об одном серийном убийце в США, забиравшем обувь своих жертв. Он был фетишист и шизофреник. После убийства надевал туфли жертв и мастурбировал. Он также отрубил ногу одной из жертв, взял домой и примерял на нее туфли. Поразительно, что я могу проанализировать этот пример и сделать вывод, что за этими поступками стоят серьезные психические отклонения. Я могу покопаться в его детстве и найти смягчающие обстоятельства. Чего я не могу, так это понять. Это меня расстраивает, потому что напоминает мне о невидимой, но непреодолимой границе между людьми. Невозможно до конца понять другого человека или во всем полагаться на него. Мысли сами обращаются к П. После обеда мы долго гуляли по лесу, посетили захоронение, поднялись на Змеиную гору. Солнце ярко сияло, было холодно и свежо. П был в прекрасном настроении», — говорил о расследовании. А меня угораздило спросить, кто такая Малин, просто слетела с языка. Надо было, конечно, проверить в дневнике. Его взгляд тут же потух, живость сменилась пустотой. Он выпустил мою руку из своей. Я попыталась отшутиться, но П было не до шуток. П не самый внимательный человек и не самый чувствительный, но он не дурак. 30 лет в полиции не прошли зря, его так просто не проведешь. Он заставил меня пообещать позвонить врачу в понедельник. Разумеется, я звонить никому не собиралась. С меня хватило той встречи в отделении памяти с врачихой, которая так расписывала фантастические приюты для больных деменцией, словно это были пятизвездочные отели, а не бараки, где пациенты писаются в пеленки на диване перед телевизором. Рано или поздно я там окажусь. Если только... В последнее время меня посещают мысли, что из моей ситуации может быть и другой выход. Я могу закончить свою жизнь до того, как превращусь в овощ. Сложно только решить, когда. Пока что я справляюсь, и мне не хочется умирать. Но я должна принять решение, пока еще буду в сознании пока я не дошла до точки невозврата, после которой это решение будет для меня недоступно. И если я упущу правильный момент, то окажусь на том диване перед телевизором в приюте для маразматиков. Я закрываю книгу и смотрю в окно. Там темно, но сквозь голые ветви виднеется черная блестящая река. В горле стоит ком. Я не хочу, чтобы Ханя умерла, не хочу, чтобы вообще кто-нибудь умер, но в особенности Ханне. Вспоминаю, как встретил ее в лесу в мокрой одежде и с босыми ногами, с растрепанными грязными волосами. И как решил, что она может быть опасной убийцей. Тянусь за мобильником и гуглю «фетишист» и «шизофреник», чтобы отвлечься от мыслей о Ханне, но это нелегко. «Она словно держит меня, не отпускает». «Шепчет со страниц книги, что ей нужна моя помощь». «Кстати, где она сейчас?» «Папа упоминал, что Ханни поселили у Берит, за церковью». «Он сказал, что это абсурд, что дряхлой старухе поручено присматривать за Ханни». «Но потом добавил, что наша теперешняя жизнь — один сплошной абсурд, так что чему тут удивляться?» «Это навело меня на мысль о том, что было раньше». Была ли жизнь проще, понятнее? Я хотел спросить папу, но тут вошла Милинда в суперкороткой юбке, и они жутко поссорились. Они так часто делают, папа с Мелиндой, ссорятся из-за всяких мелочей и при этом избегают по-настоящему серьезных вещей. Таких, как мама, например. Мы никогда не говорим о ней, хотя с ее смерти не прошло еще и года. Вся ее одежда по-прежнему висит в шкафу и папа по-прежнему застилает постель для двоих. Я смотрю на часы, потом снова в окно. Половина пятого. Ничто не мешает мне поехать к Берит и посмотреть, как там Ханне. Я, конечно, не могу зайти в дом, но, может, увижу что-нибудь в окно, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. Чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что это хорошая идея. Я не только могу... Я обязан съездить и проверить, как она там. Я аккуратно кладу книгу в ящик стола, выключаю лампу и встаю. Домик Берит светится в темноте, как новогодняя елка. Теплый свет льется из-за окна и окрашивает снег в золото. Мопед я спрятал в лесу и остаток пути преодолел пешком. Не думаю, что я делаю что-то плохое, но не хочу, чтобы меня заметили, потому что не смогу объяснить. Зачем мне понадобилось шпионить в окно за Ханне? На улице жутко холодно. Когда я открываю рот, из него идет пар. Щеки онемели от холода. Пальцы мерзнут даже в теплых варежках. Я медленно иду к дому и гадаю, какое окно выбрать. Окно справа от входной двери самое подходящее для этой цели. С клумбой все должно быть видно. Стоит тишина. Не слышно ни звука. Не видно ни души, только я, домик и тихая зимняя ночь. Мои штаны путаются в кустах под окном, слишком поздно я понимаю, что это розы. Шипы впиваются в щиколотку, и я морщусь от боли. Но мне удается заглянуть внутрь. В комнате пусто. Справа вдоль стены два раскладных дивана, слева — стол со стульями, в глубине — дверь. Дверь приоткрыта, и за ней угадывается движение, словно кто-то ходит в соседней комнате. Я выбираюсь из розовых кустов, обдумываю ситуацию и решаю зайти за угол. Там тоже есть окно, но оно слишком высоко. Нужно что-то подставить, чтобы в него заглянуть. Снежинка падает мне на лицо, за ней еще одна. Я оглядываюсь по сторонам, но не вижу ничего подходящего. Ни ящиков, ни ведер не лестницы в снегу. Тогда я хватаюсь руками за подоконник, подтягиваюсь и сую ноги в щели между фундаментом и стеной. Осторожно заглядываю в окно, где крайне удачно стоит горшок с комнатным растением. Они сидят за столом в кухне. Берит спиной ко мне. Ее короткая толстая шея вздымается из воротника, как дрожжевое тесто. Ханя сидит напротив и смотрит прямо на меня. На полу перед печкой лежит старая собака Берит. Моя первая мысль — спрыгнуть обратно, но я быстро понимаю, что в такой темноте, да еще и за горшком, меня не видно. Ханне не узнать. Волосы длинные, кудрявые и пушистые. В руках чашка чая. Она смеется. На плечах шаль, а в вырезе кофты большое украшение. Она выглядит сильной, энергичной, радостной. И совсем не похоже на человека, который писал, что хочет умереть. Но, может, так бывает. Не всегда по человеку видно, что он страдает от депрессии. Иногда грустные мысли прячутся глубоко внутри. В темном чулане за толстой дверью. Как, например, мое болезненное пристрастие к женской одежде. Думаю, в таком же чулане папа держит воспоминания о маме. Берит встает, подходит к печке и тянется за чайником. Она прихрамывает, словно у нее болит нога. Хани протягивает чашку и берит, подливает ей кипятка. Кухонный стол стоит у окна, из которого открывается вид на церковь. Рождественская звезда из соломы свисает с крючка в оконной раме. На подоконнике полуувядший цветок. Пожелтевшие листья поникли. Пара еще сохранившихся розовых цветочков смотрят в темную ночь. Руки горят от напряжения, но я не разжимаю хватки, зачарованный сценой, разворачивающейся в маленькой кухне. С трудом верится, что там, внутри, Ханни. С одной стороны, я знаю ее лучше, чем кого-либо из взрослых, с другой стороны, она для меня незнакомка. Тишину нарушает какой-то звук, но непонятно, идет он из дома или с улицы. Берит садится. Я слышу, что они разговаривают, но сквозь стекло невозможно разобрать слов. Снова раздается странный шум. Звучит так, словно кто-то медленно проводит ногтями по железу. Я замираю, потому что теперь точно знаю, откуда идет этот звук. Кто-то или что-то находится здесь, в саду. Но Ханнис Берит ничего не слышит, а они продолжают пить чай и болтать. И тут я вижу его. Под рождественской звездой в другом окне появляется бледное, как полотно, лицо. Глаза — темные круги. Вместо рта тонкая черта. От страха я разжимаю руки и лечу прямо в снег. В ту секунду, как я шлепаюсь спиной в сугроб, я понимаю, что человек в том окне находится за углом, в каких-то десяти метрах от меня. Спина болит, я задыхаюсь, но со всех ног бегу обратно к мопеду. Грудь сдавила от напряжения, но течет. Но я не снижаю скорость, не оборачиваюсь. Я смертельно боюсь, что человек из окна меня догонит, повалит в снег и сожмет шею своими бледными пальцами. Но никто за мной не гонится, никто не хватает меня за плечо, никто не дышит мне в затылок, никто не мешает мне завести мопед и уехать. Здесь только я, лес. Темнота и снег, который продолжает бесшумно падать на домик берит.